Глава 9 День интересного обеда, где должен был участвовать Клайд, приближался. И теперь Клайд, подружившийся со всеми своими юными сослуживцами, был в самом весёлом настроении. Его всё радовало, ведь для него настала новая жизнь. Всего только несколько недель назад он был совершенно одинок, ни одного друга из сверстников, почти ни одного знакомого юноши, а теперь он отправляется на обед в модный ресторан с такой интересной группой молодёжи. Еёному воображению место это казалось гораздо более привлекательным, чем оно было в действительности. Это был ресторан старого американского типа, э, быть может, немного лучше, чем обычные такие заведения. Стены его были густо увешаны афишами и портретами актёров и актрис с их подписями. Так как здесь хорошо и сытно кормили, и заведующий отличался любезностью, то ресторан стал излюбленным местом у приезжающих в город актёров, политических деятелей, местных деловых людей и, наконец, у всех тех, которые любят бывать в местах не совсем похожих на обычные, уже надоевшие им рестораны. И юноши слышали иногда от кучеров и шофёров разных экипажей автомобилей, что Фрисель один из лучших ресторанов в городе, выбрали его для своих ежемесячных обедов. Отдельные порции стоили здесь от 60 центов до 1 доллара. Кофе и чай подавались только в чашках. Вы могли выбирать любые напитки. На левом от главной залы помещалась темноватая комната с низким потолком и с большим камином, куда допускались только мужчины. Они сидели здесь у огня, курили и читали газеты после обеда. Вот эта комната и вызывала восхищение молодых людей из Грин-Дэвидсона. Обедая здесь, они чувствовали себя старше, более опытными, более значительными, настоящими светскими людьми. И вот в этот день, получив свое месячное жалование и освободившись в шесть часов, они собрались на улице, на ближайшем к отелю углу и отправились к фреселю счастливой шумной группой. Хегланд, Реттерер, Поль Шилл, Дэвис Хигби, Артур Кинселла и Клайд. Весело болтая, они прошли два квартала, два раза повернулись за угол, пересекли две улицы и вошли в главный подъезд столовой Фрисцеля, залитой яркими огнями, наполненной обедающими. Клайд был поражен. Никогда еще он не был в таком месте, если не считать отеля Гриндэвидсон, и с такими воспитанными, опытными, молодыми людьми. Они прошли к столам, расставленным против каждого дивана у стены. Старший лакей, узнав Рэттера, Хегланда и Кинселла, бывавших здесь раньше, сдвинул вместе два стола и расставил стаканы, хлеб, масло. Компания заняла места. Клайд с Рэттером и Хигби на диване у стены, Хегланд, Кинселл и Шил против них. Для начала я подаю голос за хорошее старое Манхэттен. вскликнул Хегленд, оглядывая сидящую за столиком публику и чувствуя, что теперь он действительно важная персона. Загорелый, с живыми умными голубыми глазами, с каштановыми с рыжеватым оттенком волосами, щёткой поднимающимися над лбом, он походил на большого, задорного петуха. И Артур Кинселла, как только попал сюда, почувствовал в себе прилив гордости. Чеванливо он вздёрнул рукава своего пиджака, взял карточку Кушаньев и, просматривая прескурант вин, напечатанный на обратной стороне, воскликнул: "Ну, а я думаю, что для начала хорошо сухое мартини. А я начну с виски с содовой водой", торжественно заявил Польшил. "Никаких ваших коктейлей не заказывайте для меня сегодня", мягко, но решительно объявил Роттерр. "Я сказал, что сегодня не буду много пить и не буду Стакан Райнвейна с сельтерской. Вот моя сегодняшняя порция. Нет, вы только послушайте, что он говорит, воскликнул Хегланд с отчаянием. Он будет пить Райнлайн? Он, всегда начинавший с Манхэттена. Что с вами случилось, Томми? Я думал, вы хотите повеселиться сегодня. Да, я и буду веселиться, возразил Роттерр. Но разве я не могу веселиться, не попробовав всех напитков, которые имеются здесь? Я хочу остаться трезвым и завтра утром знать, где я и что со мной. Это верно, воскликнул Артур Кинселла. Я тоже не хочу пить столько, чтобы потерять представление о том, где я, но я не стану теперь же с самого начала заводить споры из-за этого. Ну, а как вы, Хигби, обратился Хегланд к круглоглазому юноше. Мне тоже Манхэттом, ответил он и взглянув на Локкея, стоявшего рядом, спросил: Как доходы, Денис? Не могу пожаловаться, ответил Локкей. В последние дни совсем хорошо. А как дела в отеле? Прекрасно! Прекрасно, ответил Хигби весело, внимательно изучая карточку. А вы, гриффиц, что вы будете пить? спросил Хегланд. Он был назначен церемонемейстером, чтобы следить за порядком, платить по счетам, давать чаевые и добросовестно выполнял свою роль. Кто? Э, я? О, я воскликнул Клайд, поставленный в большое затруднение этим вопросом. Он никогда ещё не пил никаких крепких напитков и был немного испуган тем, как весело и развязно заказывали они коктейли и виски. Конечно, он не мог бы зайти так далеко, но однако он знал и раньше из разговоров своих сослуживцев, что на таких обедах они все пили, и Клайд не представлял себе, как бы он мог отстать от них. Что они подумали бы о нём, если бы он отказался пить вино? Он ничем не хотел отличаться от них и старался казаться таким же опытным светским юношей, какими были они. Но все же позади него лежали годы, когда он непрерывно слушал поучения об ужасах пьянства и дурной компании. И хотя уже давно в глубине своего сердца он тайно бунтовал против всех этих текстов и изречений, беспомощных и бессильных, ибо все усилия его родителей спасти ими какого-нибудь пьяницу и бездельника не приводили ни к каким результатам, все же теперь Клайд задумался. Он колебался, как он должен поступить, пить или не пить. А я я тоже буду пить Рейнвейн с сельтерской водой. Так ответить было всего легче и безопаснее, думал Клайд. Невинный характер Рейнвейн на сельтерской уже был подчёркнут Хеглендом и всеми другими, но Рэттерр заказал себе этот напиток, и это обстоятельство делало выбор Клайда менее подозрительным и как он чувствовал менее смешным. Вы слышите, что происходит? воскликнул Хегленд драматически. Он тоже желает пить Рейнвейн с сельтерской. Причувствую, что наш обед кончится в половине девятого, если мы остальные не предпримем чего-нибудь. Дэвис Хигби, нестравненно более резкий и насмешливый, чем можно было предполагать по его приятной внешности, повернулся к Реттереру и сказал. — Почему вы хотите начать сразу с самого невидного Рейнвейна с сельтерской, Том? Вы совсем не хотите веселиться в эту ночь? — Хорошо, я скажу вам, почему, — ответил Реттерер. Потому что в последний раз я вошёл в тот приют с 40 долларами, а я вышел оттуда без единого цента, и я ничего не помнил, что происходило там. Этот приют, думал Клайд, слушая разговор. Значит, после ужина они отправляются в одно из таких мест, в такой дом. Он понимал, что это значит. Там были женщины, дурные женщины, развратные женщины. Но как же он? Он тоже должен В первый раз в жизни Клайд стоял теперь перед возможностью удовлетворить свое желание, узнать, наконец, одну из великих соблазнительных тайн, которую давно уже хотелось ему разгадать. Но теперь его охватывал страх. Никогда он еще не подходил к женщине так близко. А теперь, теперь он вдруг почувствовал дрожь. Его бросило сперва в жар, а потом в холод. По спине побежали мурашки. Лицо и руки стали горячими и затем покрылись влагой. Щеки и лоб пылали, в сознании проносились тревожные и соблазнительные мысли. Вставали соблазнительные сцены, и он тщетно старался выбросить их из головы. Ему хотелось бы уйти отсюда. Нет, он не уйдет. Но его все сильнее охват вол страх. Неужели он такой трус? Все другие нисколько не были встревожены тем, что их ожидало впереди, они были веселы. Они смеялись и шутили, вспоминая кое-какие комические эпизоды, которые произошли с ними в прошлый раз, когда они отправились туда. Но что сказала бы его мать, если бы она узнала? Его мать! Он не смел подумать ни о матери, ни об отце и поспешил прогнать их из своих мыслей. А ты помнишь Кинселла, крикнул Хигби. ту маленькую, рыженькую на улице Пасифик. Она упрашивала тебя убежать с ней в Чикаго. Помню, разумеется, улыбаясь, ответил Кинселла, наливая себе мартини. Ему как раз подали вино. Она хотела даже, чтобы я бросил службу в отеле и обещала меня устроить в каком-то предприятии. У меня не было бы никаких забот и никакой работы, если бы я остался с ней, говорила она. "Да, никакой работы у тебя не было бы, кроме одной", воскликнул Роттерр. Лейкей поставил перед Клайдом стакан ройнвейна и сельтерскую воду. Клайд, восхищённый, взволнованный, заинтересованный всем, что слышал, взял стакан, попробовал, нашёл, что это приятно, и сразу выпил вино. Его мысли так были заняты, что он почти не заметил, что сразу выпил всё. Вот это ловко, заметил Кенсел дружески. Понравилось? О, да, это совсем неплохо, сказал Клайд. А Хегленд видя, как быстро идёт обучение и чувствуя, что Клайд совсем ещё зелёный новичок среди такой компании и нуждается в поддержке и одобрении, подозвал лакея. Сюда, Джерри, подайте-ка ещё, да побольше, прибавил он шёпотом. Обед продолжался среди шуток и болтовни. Слушая их разговоры, Клайд мог точнее определить, что такое эти юноши, и решил, что он далеко не так наивен и неопытен, как думали его компаньоны. Если не на деле, то в мечтах он был гораздо смелее, чем все они. В чём действительно заключалось всё их честолюбие? Хегланд, как теперь стало ясно для Клайда, был тщеславен, глуповат, криклив и его легко было подкупить маленькой лестью. Хигби и Кинцелла, оба интересные и милые юноши, чванились тем, чем Клайд не стал бы очень гордиться. Хигби хвастался, что он понимает кое-что в автомобилях, его дядя служил в автомобильном складе, а Кинцелла гордился тем, что хорошо играет в карты и кости. Реттерер и Шилл были совершенно довольны своей службой в отеле, и их желания не шли дальше сохранения этой службы на, возможно, долгий срок. а Клайд уже теперь не мог представить себе свое положение в отеле венцом всех своих желаний. И в то же время он все с большей тревогой думал о том положении, в каком он находился сейчас. Как поступить ему, когда все отправятся после обеда в такое место, где он никогда не был, и где происходят такие вещи, о которых он едва решался думать? Не лучше ли ему извиниться, когда вся компания выйдет на улицу и пойти домой? Или, может быть, пойти сперва вместе с ними, а затем ускользнуть в какую-нибудь боковую улицу и скрыться от них? Он уже слышал, что в таких местах схватывают самую страшную болезнь, и что люди умирают потом позорной смертью. Он слышал много раз об этом из поучений матери. Однако, как аргумент против этих страхов, пред ним были все эти юноши, совершенно спокойные перед тем, что они приготовлялись делать. Наоборот, они были очень веселы и смотрели на это, как на забавное приключение. только и всего. И действительно, РТРР искренне расположен к Клайду, главным образом за его отношение к себе, а не за то, что Клайд делал или говорил, подталкивал его локтем время от времени и шутливо спрашивал: "Ну как насчёт этого, Клайд? Начнём сегодня?" И Клайда начали раздражать эти шутки. Наконец, когда всё было съедено и выпито, они вышли из ресторана около 11 часов. Болтая и делясь своими воспоминаниями, они направились по тёмной, но довольно широкой улице к одному зданию. За несколько домов от него стоял ряд кабов и карет, а на углу, на небольшом расстоянии от дома, какая-то группа молодых людей совещавшихся о чём-то. В нескольких шагах от них прошли два полисмена, и хотя на этой улице нигде не было света, ни в одном окне, ни в одном подъезде, но странно здесь чувствовалась напряжённая шумная жизнь. Все ощущали это на тёмной тихой улице, и двери хлопали, открывались и закрывались, и по временам яркий свет вырывался изнутри и прорезывал мглу улицы и снова исчезал, а над всем этим на тёмном небе сияли звёзды. Хеглен в сопровождении Хитби и Шил поднялись по лестнице и позвонили, под чем мгновенно дверь открыла чёрная девушка в красном платье. Добрый вечер, входите, пожалуйста, прошу вас, приветливо пригласила она, и все шестеро двинулись следом за ней и прошли за тяжёлые бархатные драпи, отделявшие маленькую переднюю от главных зал. Раздвинув занавесы и переступив порог, Клайд очутился в светлой гостиной, стены которой были украшены картинами в золочёных рамах, изображающими обнажённых женщин и несколькими огромными зеркалами. Пол покрывал ярко-красный толстый ковёр, на котором было расставлено несколько золочёных стульев. В задней части комнаты перед ярко-красными занавесами стояла открытая пианино, но ни гостей, и ни кого из обитательниц этого дома не было в комнате, никого, кроме чёрной девушки в красном. "Присядьте, будьте любезны", сказала она. "Пожалуйста, будьте как дома. Я позову сейчас мадам". И быстро взбежав на несколько ступеней по лестнице налево, она позвала Мэри, Седи, Каролина в гостиной несколько молодых людей. И в этом мгновении из двери в глубине комнаты вошла высокая, тонкая и бледнолицая женщина лет 38-40, очень приветливая, с умным приятным лицом, красиво, но скромно одетая, и сказала, обращаясь к молодым людям с ободряющей улыбкой: А, Оскар это вы? И вы, Пол? Алло, алло, Дэвис. Пожалуйста, располагайтесь все как дома, где хотите. Фанни явится через минуту, она принесёт для вас напитки. Я как раз законтрактовала нового пианиста негра. Хотите его послушать? Он необыкновенно талантлив. Она подошла к двери и позвала: Сам, пойдите сюда. Как только раздался её зов, девять девушек различного возраста и различной внешности, но по-видимому не старше 24-25 лет, сбежали по боковой лестнице в глубине залы. Клайт никогда не видел ещё таких нарядов, как на этих девушках, и все они были веселы, смеялись и болтали, очевидно очень довольные самими собой, нисколько не стыдясь своего вида, своих необычных костюмов. Их одеяния представляли собой все разновидности: между самым лёгким, ярким, небреже для будуара и несколько более скромным с первого взгляда, но в сущности ещё более откровенным бальным туалетом. И как разнообразны были девушки по своей внешности: и худые, и толстые, и средние, и высокие, или маленькие, смоглоые или беленькие. Все они казались очень юными и все улыбались приветливо и встречали гостей с восторгом. Алло, дорогой мой, как поживаете? Не хотите ли потанцевать со мной или не хотите ли чего-нибудь выпить?